Глава 5. Номер, в котором предстояло переночевать, был маленьким, не слишком чистым, но зато вода в душе шла с хорошим напором, а кровать оказалась удобная. Вадим купил в ближайшем магазине пирожки, кофе три в одном и две больших шоколадки. Он решил больше не пить алкоголь. Пусть и предстоит видеть во сне кошмары, ложась спать без дозы спиртного, и задобрить организм ударной порцией сладкого. После душа и ужина подошло время звонить Римме, и Вадим нажал кнопку вызова. Хотел ограничиться аудиозвонком, но потом подумал, что лучше бы видеть лицо собеседницы. Так легче распознать возможную ложь. Римма отозвалась сразу. И, похоже, волновалась не меньше, чем Вадим. Это оказалась девушка лет двадцати пяти, худенькая блондинка с мелкими мышиными чертами лица и чересчур густыми бровями. предававшими её лицу хмурый вид я на работе была не могла говорить оправдывалась она теперь вот могу спасибо что согласились пообщаться может на ты рима явно тянула время пытаясь успокоиться настроиться на нужную волну возможно боялась сболтнуть лишнего вадиму пришло в голову что не он один хочет раздобыть информацию о пропавшем человеке конечно согласился вадим легко Ты почему Ваську ищешь? Вадим чуть не спросил, какого такого Ваську, но вовремя сообразил, что Виатора в миру зовут Василия. Видишь ли, Рима, у меня дочь пропала год назад. Как так? С концами? Вадим поморщился, и Рима поспешно пояснила. То есть хотела сказать, не нашли пока. Нет, пока нет. Взгляд Римы сделался сочувственным. Сопереживание, похоже, было не поддельным. Как это случилось, спросила она. А Вадим вкратце рассказал. В ролике Василия я увидел Ирочку, ролик годичной давности, то есть снят примерно тогда, когда она исчезла, пропала в Быстрорецке, но каким-то образом очутилась в верхних вязках на Урале. Я хотел поговорить с твоим братом, вдруг он что-то знает. Ты сказала, Василий пропал? Что имело в виду? Скрывается от приставов или во инкомата? ударился в бега. Мне не важно, где он. Я не буду задавать лишних вопросов. Мне бы только поговорить с ним, и мне бы тоже, произнесла Рима. Но я не видела брата столько же, сколько ты не видел дочь. Понятия не имею, где он. В последний раз мы поговорили в декабре, первого числа, через 9 дней после исчезновения Ирочки. Рима и Вадим смотрели друг на друга. Васька поехал в Верхние Вязы. хотел снять ролик для своего дурацкого канала Неведомая Россия. Он работал в магазине 2 недели через 2. Сотовый продавал. И вот в свои выходные поехал. На глаза римы набежали слёзы. Девушка шмыгнула носом. Так хотел стать популярным, кнопку серебряную на YouTube получить. Мечтал, что будет ездить по стране, находить загадочные места и снимать про них, миллионы просмотров набирать. Вот и нашёл на свою шею. Почему он отправился именно в Верхние Вязы? Рима грустно улыбнулась. Он в нашей-то области всё уже объездил, ничего интересного, говорит, не нашёл. Ролики набирали мало, меньше, чем ему надо было. Вот Васька из захотел, Рима изобразила пальцами кавычки: "Географию поиска расширить. Узнал про этот городишко откуда-то. Не знаю откуда". Может, он и говорил, только я забыла. Собрався и поехал на машине, уточнил Вадим. Римма кивнула. А там не проехать иначе. Это же задница мира, простите. Городишка с носовой платок. Самолеты туда не летают, поезда не ходят. То есть раньше вроде ходили, но это давно было, когда шахты ещё работали и провалов не было. Это мне Васька говорил. Добраться можно автобусом до ближайшего города. Он Октябрьское называется. Не перепутай только с Октябрьским, который в Башкортостане, а от него только своим ходом, на своей машине в смысле. До верхних Вязав автобусов нет. Значит, он поехал в Верхние Вязавы, а потом приехал, позвонил мне. Мы с ним близкие, никого ближе нет. Отец умер давно, мать сложно там всё. Рима отвела глаза. Пьёт она, короче. Мать вообще, по-моему, не поняла, что у неё сын пропал. У Васьки девушка была, но они расстались прошлым летом в августе. Она замуж вышла, недавно сына родила, а Васька Рима снова всхлипнула. Думал, звездой интернета станет и докажет ей, что она ошиблась, когда его бросила ради этого индюка. Вася просто ходил с камерой и снимал всё подряд в верхних вязах. Рима вяло пожала плечами. Скорее всего, он снял жильё на несколько дней у старухи какой-то Мне говорил, что отснимит побольше материала, а потом дома смонтирует для канала. Но один ролик выложил прямо там, будто в прямом эфире. Ты его и видел. А дальше осторожно поторопил Вадим, потому что девушка умолкла. Должен был в четверг утром уехать оттуда. Ролик выложил в среду и тогда же мне позвонил, сказал: "Не чисто в этом захолустье". То есть Вадим подался вперёд. Что он узнал? Да откуда я знаю? Он ничего толком не говорил. Но я Ваську знаю, как облупленного, сразу поняла, боится он. Говорил, ночью к нему приходило что-то. Приходил кто? Не приходил, а приходило, в среднем роде, так и сказал, и губы всё кусал. Говорил, ночевать боится, но ночью ехать тоже не айс. Утром, говорит, тронусь, как посветлее будет. В темноте вроде как Она чуть смущённо глянула на Вадима. обитает там что-то в темноте по ночам в городке, то ли из проломов вылезает, то ли ещё что. Говорю же, не поняла ничего. Васька тараторил как сумасшедший, всё губы кусал и оглядывался, как будто нас подслушать могли. Я его успокаивала, но по правде значения особого не придала. Он впечатлительный, весь на эмоциях. На следующий день Васька должен был позвонить Только не позвонил. Я пыталась дозвониться, но номер оказался недоступен. И все. Ни слуху, ни духу больше. В полицию обращалась. В розыск объявляли его. Обращалась. Римма криво усмехнулась. Толку-то. Они решили, он из-за сучки этой расстроился, что она его бросила. Сбежал новую жизнь начинать. Кредит еще был у него, сто тысяч. Васька вроде как не желал платить и сбежал. Чушь собачья. У него тут комната была, все вещи остались, ноутбук, на который он кредиты брал. Зачем ему всё это бросать? Я пыталась объяснить. Но соседи, на работе придурки разные нашлись, которые слышали, как он говорил, что хочет всё бросить, что всё ему надоело, и типа напивался с горя и камень в своей бывшей в окошко бросил. А этого не было. Было, блин, в том-то и дело, что было. Но прошло уже, он переболел, отошёл. Расстались они в августе. Я же говорю, а пропал он в декабре. Чего тогда сразу не сбежал? Вадим мог бы возразить, что человеческая психика дело тонкое, терпел бедный Васька, терпел, надеялся выправиться, но не сумел. Однажды утром проснулся и понял: всё, приехали. Дальше так жить нельзя. Вадим, как никто другой, знал, какие выверты могут быть Сегодня тебе кажется, что всё налаживается, есть силы двигаться дальше, а завтра проснёшься и только один вариант увидишь помириться скорее. Говорить этого Рими он естественно не стал. Вдобавок не был уверен, что это применимо к данному случаю. Вадим всё сильнее утверждался в мысли, что блогер-неудачник Василий прав. С верхними вязами что-то не так. Весьма вероятно, что Виатор раскопал нечто опасное с чьей-то точки зрения, или же случайно увидел или услышал то, что не было предназначено для его глаз и ушей. За это и поплатился. Машина тоже не обнаружилась, спросил Вадим. Тоже ни Васки, ни машины, ничего. Вадим соображал, о чём ещё спросить, что могло бы пролить свет на два исчезновения, столь синхронно произошедшие в конце осени и начале зимы в прошлом году. Ты упомянула, Вася много чего говорил. Не припомнишь, что именно? Это может оказаться важным. Хочешь знать, не говорил ли про твою дочку? Нет, не было такого. Он пургу гнал. Трудно понять было, про демонов что-то или про мертвецов, которые бродят Да, про них точно было. Я ещё сериал Ходячие мертвецы вспомнила, пошутила. А он вызверился, перекосился весь, мол, я его насмех поднимаю, а ему не до смеха. Рима опустила глаза. Наверное, я, его сестра, должна поехать в тот городишко, поспрашивать, поискать Васю. Но она внезапно закашлялась, словно подавившись словами, потянулась куда-то, глотнула из белой чашки с розовым сердечком. Меня от этого городка прямо морозит, хотя я там не была ни разу. Не могу, никак не могу себя заставить. Рима оправдывалась, хотя Вадим и не думал ни в чём её обвинять. Мне кажется, я даже уверена, там жуть творится. Да ты и не, Вадим хотел сказать, что она и не обязана отправляться на поиски, на это есть полиция, но Рима поняла его неоконченную фразу по-своему. Не надо мне говорить, что это обычное захолустье. Я сама всю жизнь в таком живу, только размером побольше, конечно. Нет, там другое. И Васька говорил: "Я сначала не восприняла серьёзно, сказала же, но потом сны эти Вадим почувствовал, как резко пересохло во рту. Что ты видишь? Какие сны?" спросил он. "Не сны даже, а сон, одно и то же всегда. Спать уже боюсь, то и дело повторяется. Спасибо, хоть не каждую ночь, Что тебе снится? снова напряжённо спросил Вадим. Вот-то я под землёй, в провале, в том городишке. Не знаю, как там оказалось, но мне надо выбраться, я это точно знаю, иначе всё, хана. Во сне мне страшно настолько, что аж колотит всю, Рима содрогнулась. Я бегу и знаю, что Васька тоже тут где-то. Вроде надо мне его найти, но и понимаю, что не стоит, потому что Васька уже не совсем он. Пока бегу, чувствую, что кругом копошатся разные... разные существа. Они шепчут. И еще я знаю, что они хотят меня сожрать, поэтому бежать надо быстрее, а у меня ноги заплетаются. Я вижу свет впереди и чувствую вонь. Так смердит, что охота развернуться и обратно рвануть. Но... «Но потом ты видишь брата», — подумал Вадим. «Смотрю, Васька, боком ко мне стоит, лица не видать». И я понимаю, что это хорошо, потому что лицо у него...» Римма шумно сглотнула. «За секунду до того, как просыпаюсь, он поворачивается. Не Васька это, а тварь какая-то в его обличье. Демон. Я не мастак описывать, но это просто жесть». Римма замолчала, встретившись с Вадимом взглядом. «Ты тоже видишь сон, да?» проницательно заметила она. «Можешь не отвечать, я и так догадалась». У тебя на лбу написано. Ну как так может быть, чтобы двум разным людям одно и то же снилось? Почему? Это как раз понятно, скрепучим голосом произнёс Вадим. И у тебя, и у меня близкий человек пропал в этих самых вязах. Рима недоверчиво покачала головой. Только не говори мне, что собрался туда. Ты же не настолько дурак. Похоже именно настолько, усмехнулся Вадим. Я уже еду туда. Надеюсь, завтра к вечеру доберусь до Октябрьского. За ночую там, а утром... — Не надо! — прошептала Римма. — Не езди! — Я должен. Там моя дочь. Римма чуть не плакала. — Ты не понимаешь? Год прошел. Если она и была жива тогда, то... — Замолчи! Немедленно замолчи! Вадим не мог допустить, чтобы девушка произнесла это вслух. Необличенная в слова... Убийственная мысль оставалась всего лишь химерой, но если и дать ей тело, обернув в буквы или звуки, Рима смотрела горестно, сочувственно. Я тебя не отговорю, да? Не отговоришь. Ты хоть дай знать, когда едешь. Что там вообще в вязах? Может, новости какие будут о, о Ваське моём? Им стало трудно говорить, каждому захотелось остаться одному, прервать беседу. Ты прости, мне идти надо, тоненько сказала Римма. Конечно, и мне тоже. Они прощались, неловко желали друг другу удачи, на душе у каждого было тяжело. Римма была уверена, что больше не увидит Вадима. Ей было тошно, стыдно. У него хватило смелости сделать то, на что она не решилась. А Вадим прикидывал, где ему раздобыть побольше ценной информации о верхних вязах. чтобы не заявляться туда совсем уж голым, невооружённым даже сведениями об этом месте, не говоря о прочих средствах защиты.